Глава 81. Поручение Олва. Часть вторая. Хуракан. Уровень 90. Класс маг. Титулов 47. Характеристики. Сила 895. Выносливость 357. Интеллект 538. Магия 664. Хуракан просмотрела свои характеристики. Как его глаза расширились, Он в неверии ещё раз просмотрел на свою окно характеристик. Что происходит? Хуракан всегда был хорошо знаком с характеристиками своего персонажа, и не признать их было чем-то нелепым. Он мог забыть номер своего телефона, свой домашний адрес, но не свои характеристики. Это было невообразимо. Пусть Хуракан не был силён в математике, но его знаний в этом направлении было более чем достаточно, чтобы понять ценность его возрастых характеристик. Кажется, что все мои статы получили 3%-ное увеличение. Я действительно сейчас вижу это чудо. Быстро закончив свои вычисления, Хоракан проверил свои титулы. Первый, встретивший кузнеца Ольфа. Эффекты титула. Все характеристики увеличены на 3%. Хоракан перестал дышать. Ничего себе. Все характеристики увеличены на 3%. Я знал, что кузнец Олф выдавал много хороших плюшек, но никак не ожидал от него такого великолепного титула. Олф не занимался всяким хламом, вроде рарок или уникав, лишь эпик шмот. Поэтому он был NPC'ем, который выдавал много хороших титулов, а у эпической экипировки было много пересечений со сновой сюжетной линией. Кваран хорошо знал об этом факте. Однако до этого он ещё никогда не был тем самым главным героем и не получил ни эти вещи, ни эти титулы. Он действительно удивительный вылудок. Куракан потёр свой живот. Хотя, как на индивидуума, ложил я не на него высококолоколье. Куракан получил неожиданный подарок, после чего он быстро проверил содержимое задания. Поручение Уфа. Ранг задания уникальный. Ограничение по уровню нет. Содержание. Доставьте предмет, данный вам Уфом, в лес Вэйхэим. Награда отсутствует. В содержании самого задания не было ничего уникального. Это было задание без единой награды. Серьёзно? Он использует меня как мальчика на побегушках? По существу, задание это было полным шлаком. Сделать его, однако, он всё равно должен был, даже при отсутствии награды. И это не значит, что задание будет лёгким. Лес Вайхейм. Кажется, это в трекочущих джунглях. Лес Вайхейм. В этом лесу обитало одно из племён эльфов. там находилась деревня. А племя называлось Вайхейм. Игроки обожали встречаться в полководцах эльфами. Среди всех рас они были самыми популярными. Ну кто же, как не эльфы, известные своей красотой. Если вас не пронзила насквозь и не убила стрела эльфов, то не любить их было трудно. Вообще-то иногда симпатия к эльфам была даже чрезмерная. Бывали игроки, которые проявляли слишком сильный интерес к эльфам. Некоторые играли группами с NPC эльфами. Некоторые показывали им глубокую привязанность. Бывали даже те, кто хотел встречаться с NPC эльфами в игре. Особо постыдные, ставили себе пожизненную цель осуществить эту мечту. Возможно, в прошлом мне следовало проявлять к эльфам больше интерес. К сожалению, встретить эльфов-полководцев было очень трудно. Как и с кузнецом Олфом, чтобы просто поговорить с эльфами, игрокам требовалось иметь связанное с ними задание. Конечно, немного позже относительно этого Будут выпущены отдельные гайды. Однако сейчас информация о эльфах, как и о связанных с ними заданиях, даже не предавалась. Хуракан тоже знал о них лишь немногое. Он знал, что эльфийское племя Вайхейм жило в трекотчущих джунглях, но он никогда ими не интересовался, поэтому больше, чем надо, он и не знал. Даже это он узнал просто потому, что это оказалось основной сюжетной линией. Для начала, чтобы начать действовать, ему требуется узнать специфику основного затеряния. В любом случае, волнения мне не помогут. Конечно, волноваться об этом сейчас было бессмысленно. Хуракан повернул голову. Стрекочущие джунгли были расположены к северу от большой горной цепи Уругал. Хуракан посмотрел на север. Хорошо, Хуракан решил. И в этот момент: У-уф! Рядом с Хураканом послышался сильный рёв собаки. Он в испуге повернул свою голову. Всё. Что он увидел? Это единственную чёрную собаку. Дерьмо. Хуракан пустился во все тяжкие. Осленевая чёрная гончая бежала вслед его сверкающим пяткам. Когда я пройду повышение, я к чертям собачьим прибью этих сукиных детей. Хуракан покинул горную цепь Уругау и направился к трекочущим джунглям. В трекочущих джунглях огромные стволы деревьев простирались высоко вверх, словно не знали границы облаков. В трекочущих джунглях росли деревья Стрикатушки. Это место было одним из самых изумительных пейзажей во всём полковотце. В джунглях протекала река, доходившая прямо до её середины, откуда переходила в озеро. Из дали Стрикатушки выглядели величественно, но уж непосредственно в самих джунглях они выглядели наиболее величественно. Деревья достигали небес, создавая иллюзию зелёного неба. Это место таило в себе глубокую и непревзойдённую красоту. Когда первый посетивший Стрикочущие джунгли игрок выложил видеоролик окружающих пейзажей. Оно набрало 30 миллионов просмотров, даже с учётом продолжительности ролика в 3 часа. Стрекочущие джунгли были основным охотничьим угодьем для игроков сотого аресту 10-го уровня. Наиболее распространённые монстры здесь: древовидные корастовые змеи, свитые богомолы и проклятые ловчие деревья. Это место не было переполнено богатым опытом или лутом, но оно всё равно остаётся очень хорошим охотничьим угодьем. Игроки, выбравшие стрекотящие джунгли в качестве своей локации для прокачки, собирались в деревне Стрюката, которая располагалась у входа в джунгли. Деревня Стрюката была довольно большой. В ней даже находилось одно из отделений Ассоциации завоевателей. Однако самым поразительным в ней был не размер деревни и не превосходный вид на стрекотящие джунгли, а сами игроки, останавливавшиеся здесь. Между игроками 100+ уровня и ниже была чёткая граница. Это была разница в наличии огромной силы от перехода повышения и его отсутствии. Как только кто-нибудь проходил своё повышение, профессия в окне характеристик менялась. Вместо обычных магов, мечников или священников можно было обрести специализированный класс, такой как боец и воин, монах и священник, магический мечник и заклинатель и так далее. Но, конечно же, самой главной особенностью этих героев является весь опыт и навыки, наработанные за весь длинный путь их игры. В момент, когда Хуракан вошёл в ассоциацию завоевателей, старикочечек джунглей, он сразу же почувствовал разницу. Обычно, если он входил в ассоциацию завоевателей, в каком-нибудь замке в своей обмаске, увидев его, большинство не могло скрыть своего удивления. Некоторые даже благоговели при виде его, словно перед ними стояла мировая звезда. Однако здесь всё отличалось. Так, это как в обмаске? Здесь объявилась видная персона. Он уже прошёл своё повышение? Мы все это узнаем, как только увидим его в действии. Так или иначе то, что хвомозка здесь, означает, что намечается что-то интересное. Вместо удивления при виде хуракана, каждый из присутствующих здесь игроков оценил потенциальную прибыль из сложившейся ситуации. Хуракан обратил на себя их пристальные взгляды. Он мог примерно представить, в какой ситуации сейчас оказался. Теперь будем сражаться с парнями, которые действительно знают толк в этой игре. Окружающая нервозность обострила концентрацию, и сосредоточенность Хуракана в этот же момент. Хуракан осмотрелся, чтобы внимательно рассмотреть своё окружение. Сначала он обратил внимание на игроков, оснащённых эмблемами гильдий. Их здесь было немало. Его взгляд сразу же заприметил несколько эмблем. Хуракан погрузился в своих воспоминаниях и обнаружил, что многие из них были из довольно известных гильдий. Однако ни одного представителя из 130 гильдий не было. пускаем в ход план А. Другими словами, никто из топ-30 гильдии ещё не узнал о присутствии эльфийского племени Вайхейм в Трекочущих джунглях. Но даже если бы таковые здесь и были, Хуракан всё равно не планировал обмениваться с ними информацией. У Хуракана не было выбора, кроме как пустить в ход свою задумку. Похоже, выбора у меня нет. Придётся выполнять все задания, связанные со Трекочущими джунглями. Трудности Хуракана только начинаются. Благодаря вам, В трекочащих джунглях отныне станет намного спокойнее. Услышав слова одного из NPC деревни Стрёкота, Хоракан выдавил из себя улыбку. Это уже двадцатое задание. Пожалуйста, дай мне уже уйти. Прошу тебя. Это было десятым днём нахождения в деревне Стрёкота. За эти 10 дней Хоракан выполнял все доступные ему задания. Как только он начал подряд выполнять все задания в деревне Стрёкота, он начал налаживать отношения с NPC. Это привело бы к получению более высокоранговых заданий. Он надеялся, что в конце он сможет получить задание, связанное с эльфийским племенем. Это был самый типичный способ полководца, чтобы раскрыть скрытое от посторонних глаз. Все люди в мире предпочитали качество количеству. Тоже относился к куракановым. Возможно ли, что у вас есть ещё что-нибудь для меня? Эм, вы можете пойти и проверить честь в красной бревенчатой хижине. Он хочет приобрести кожу древовидных корастовых змей. Лицо Куракана занемело. Возможно, вы имеете в виду сбор кожи? Награда будет хорошей. Задание "Запрусшеса" началось. Получив задание, из Куракана вырвался нестерпимый смешок. Блядь, я не хочу заниматься подобным дерьмом. Только услышав название "Куракан", мог прекрасно сказать, что это обычное задание по охоте на монстров. Такими темпами я скоротый уровень заработаю. Конец его терпению пришёл 3 дня тому назад. По прошествии недели Хурекан решил подбросить приманку. Он вошёл в почту, чтобы начать торг информации. Войдя в почту, он написал, что ищет информацию относительно эльфов в Трекочащих джунглях. Это было бою дострый до меч. Подобными действиями он сообщал другим игрокам, что в Трекочащих джунглях находятся эльфы. Поэтому он не хотел следовать такому развитию событий. Однако в этот момент для него было важнее получить информацию относительно племени Вайхреим. Сейчас было не до проблем с распространением информации. Он выкинул большую приманку на поплавок, так и не дрогнул. Его беспокойство продолжало расти. Штормовые охотники уже одолели Угра со шлемом. Знание того, что штормовые охотники покинули лес Парунг, одолев Угра, особенно его беспокоило в этот момент. Вам пришла почта. Послышался оповещение о получении почты. Хуракан быстро проверил свою почту. Оповещение пришло совсем недавно. Кто-то хотел провести торк информации относительно племени Вайхейм. Содержание было очень кратким. Хотел бы провести торк. Место встречи красная бревенчатая хижина. Выражение Хуракана посветлело. Наконец-то. Он закинул приманку 3 дня назад. И леска наконец-то дрогнула. Конечно, он понятия не имел, был ли этот человек варишкой, обошедшим приманку, мусором или действительно важной персоной. Куракан быстро ответил: "Назови мне свою внешность или отличительные особенности, я подойду к вам". Но ему тут же ответили: "Я сам найду вас". Лицо Хуракана потемнело. Этот ублюдок сам пытается меня выудить. Однако момент его нерешительности был коротким. Нет. Если я скажу о своей идентичности как хумаска, это лишь увеличит доверие ко мне со стороны приманки. Я уже пролил свет на то, что в трекочащих джунглях находится эльфем, и моё нахождение здесь не является тайной. Хуракан не хотел лишней головной боли, поэтому он не стал слишком много заморачиваться над своим выбором. Хуракан решил принять своё решение. Хах, вы маскам. Отослал Хуракан ещё одно сообщение. послаб его. Он лишь укрепил свою режимость. Если этот парнишка попытается меня надуть, он лишится своего запястья. Красное бревенчатое хижирна. Торговец NPC под именем Шез. Использовал это место в качестве дома. Он был одним из NPC, который в качестве награды за задание выплачивал золото. Он был популярен среди игроков, которые стремились к заработку денег. Больше, нежели копыту. В очереди перед Красной хижиной было около 3-4 игроков. Хуракан стоял немного поодаль от остальных. Конечно, пристальный взгляд остальных всё равно сосредоточился на нём. С другой стороны, Хуракану не было до них никакого дела. Хуракан, рассматривая своё окружение, находился в состоянии повышенной боевой готовности. Чего он так долго? Он должен был быстро определить, является ли человек, клюнувший на его приманку, важной персоной или змеёй. Ведь перепутав змею с рыбкой, ты рискуешь быть укушенным. Именно в этот напряжённый момент Куракан заметил одного явно необычного игрока. Хмм. Mm. Это был игрок с отаточной известностью и репутацией, чтобы сходу начать раздражать Куракана. Он был достаточно известен, чтобы быстро перехватить всё окружающее на Куракана внимание. Это свист, свистящий пидбул. Глаза Куракана сузились. Почему свистящий пидбул здесь? Свистящий пидбул. Внешне он был очень похож на Питбуля. Его лицо выглядело очень жестоким. Конечно, известным он стал не благодаря своему свирепому взгляду. Для начала он был одним из первых игроков, попавших в топ-100 игроков, ещё в самом старте полководца. У него были исключительные навыки. Он также демонстрировал большую страсть к этой игре. Конечно, его уже давно вытрясли из этого списка игроков, посвятившие свою жизнь полководцу. Однако его уровень всё равно оставался очень высоким. На данный момент святище под Буль должно находиться на последнем десятке 120-х или на ранних 130-х. Его уровень варьировался от 125 до 135. -го. Это был уровень игроков высшего эшелона. Другими словами, его уровень был слишком высок, чтобы рассматривать трекочащие джунгли как место его прокачки. У него не было причины находиться здесь. Возможно, у него была другая причина прийти сюда. Может ли быть? Курикан занерничал. Он здесь, чтобы поймать меня? Ну, у Хурикана вроде всегда было много врагов. Для него естественно всегда быть начеку. К тому же, до возвращения в прошлое он сражался с свистящим питбулем. Конечно же, Хурикан победил. Однако среди всех игроков, с которыми он сражался до этого, возможности свистящего питбуля и их сражение оставили Хурикану самые большие впечатления. Он также был частью многочисленной гильдии, близкой к входу в топ-30, Бойцовская гильдия. Князь даже же. Куракан не нервничал. К тому же, он идёт ко мне. Он ясно шёл к Куракану. Фуракан осторожно засунул руку в карман и начал нащупывать ядро скелетов. В случае необходимости он планировал первым пойти в нападение. Сейчас Фуракан ещё не прошёл повышение. Сражение с Питбулем было непростым делом, тем более, когда он выше него более чем на 30 уровней. Окружающие игроки застыли в напряжении. Свистящий питбуль против хвовмаски. Я думаю, что из этого выйдет отличный видосик. Все начали готовиться к тому, что эти двое вероятно начнут сражение. Каждый игрок около красной бревенчатой хижины был напряжён в этой накалённой атмосфере. Питбуль встал прямо перед Хураканом. Хуракан даже не потрудился поприветствовать его. Он заговорит лишь в краткий момент возможности, если это будет необходимо. Поэтому он просто впился взглядом в лицо питбуля сквозь свою хвовмаску. Питбуль не избегал его пристального взгляда, словно соответствуя своему имени Питбуль, с его литовнушалым в впечатлении байцуцского терьера. Его поведение было свирепым. Если не знать его, то постороннему при взгляде на его лицо может показаться, что он пытается начать драку. В этот момент, возможно, голос Питбуля был низок. "Ты можешь помочь мне раскрыть задание, связанное с эльфами? Повторять эльфов?" Это мечта всей моей жизни. Свистящий петбуль. Он был мужчиной, в котором горело пламя романтики, а в трепете цирфами. Глава 82. Племя Вайхейм, часть 1. Огромное дерево стригатушка тянулось в высоту неба, а в кронах её ветвей таились змеи. Эти змеи обладали удивительными навыками сокрытия, и невооружённым глазом их было трудно разглядеть. Её камуфляж позволял ей оставаться незамеченной среди ветвей деревьев. Она терпеливо выжидала с выдобычу. Когда она всё-таки объявилась, змея начала спускаться на землю. Тактика её охоты заключалась в молниеносном нападении. В этот момент всё и произошло. Взгляд змеи остановился на жертве. Она зацаракала своим языком, после чего пошла на решительные действия. Когда жертва вошла в зону поражения, она устремилась к шее. Шш. Её рот широко раскрылся. Зацверкали её четыре девятых клыка. Её тело было девяти метров в длину. Она была ужасающим. Они в мыслях о ней вгоняли в дрожь. Два игрока видели, как на них падает тень, но в их взгляде не было испуга. Их выражения были спокойными. Глядя на то, как змея падает, в их головах проводились вычисления. Шш. Расчёт места падения змеи, а также пути отступления. чтобы избежать её таким. После шли вычисления лучшей тактики сражения, а также примерное время боевых действий. Конечно, чисто сознательно всё это было невозможно просчитать. Однако их обширный боевой опыт делал всё это на подсознательном уровне. Питбулль правой рукой поднял держащий в руке меч. Он выглядел свирепо. После чего он схватил его двумя руками и гроховым маскием спокойно продолжил идти вперёд, подняв над собой меч. Игрок посмотрел на левитирующую из змею. Между ними всё ещё было приличное расстояние. Избежать её ядовитых клубов будет очень трудно. Можно было лишь молиться, чтобы междубрался до неё раньше. В этот момент Игрок с колоссальной силой взмахнул своим мечом, словно пытался рассечь мир пополам. Свист. Послышался звук разрезающегося воздухом, после чего сверкнул лунный серп. Шх. Летя вперёд на немыслимой скорости, серп издавал ужасающий рёв. Это был высокоуровневый навык, доступный лишь бойцам 120 уровня. А называется он Лунное сечение. Она опиралась на ты меча. Об этом навыке мечтали все игроки, выбравшие класс мечника. Это был очень мощный атакующий навык. Его сила была намного мощнее объединения силы двух или даже трёх последовательно использовамых навыков игроков класса мечника. К тому же, игрок, использующий данный навык, имел 131 уровень, а в его руке находилось уникальное оружие 120 уровня. А на другом конце была всего лишь древовидная чешуйчатая змея 105 уровня. Учитывая её защиту, между прочим, почти самую слабую в своих уровнях, её судьба была предрешена. Шик. Голова змеи была разрезана пополам. Разрезав голову, серп прошёл дальше, и лишь рас половине её тела, и ещё на 1/4 он остановился. Пфф. Нарезанное тело змеи с грохотом упало на землю. Из её тела выходила полупрозрачная жидкость. напоминающие с собой древесный сок. Это была змеиная кровь, но от неё не исходил запах железа, а лишь лёгкий аромат трав. Шх. Змея ещё не погибла, она всё ещё энергично двигалась, пачкая округу своей кровью. Этот удар нанёс ей критический урон, но не убил. Но игрок на этом не остановился. Он подошёл к барахтающейся змее и снова опустил свой меч, которым окончательно оборвал её жизнь. Как и ожидалось, уровень гангстера Хуракан подавил свой смешок в этот момент. Вы получили уровень. Хуракан услышал оповещение. Это были хорошие новости. Однако Хуракан лишь голька рассмеялся. Никогда в жизни не предположил бы, что настанет день, когда меня будут перевозить. В голове Хуракана пронеслись воспоминания о неожиданной встрече 6 дней тому назад. Встреча со свистом. Я натолкнулся на задание, намекающее на присутствие эльфов в трекочащих джунглях. Однако одних лишь моих навыков будет недостаточно. Я дам тебе всю информацию об этом задании, но взамен ты пройдёшь это задание со мной. Это моё предложение. Свид сказал, что мечтой его жизни была встреча с эльфами. Именно поэтому он пришёл к Уракану с таким предложением. Его предложение было очень простым, но односторонним. Я всё правильно расслышал? Это предложение было слишком хорошим. Именно поэтому Куракан не улыбался. Он с подозрением взглянул на Са. Он пытается меня использовать. Если бы он нашёл 100-долларовую купюру на земле, он был бы счастлив. Однако, если к нему придёт человек и протянет ему чек на 1000 долларов, то он первым делом вызовет полицию и сначала проверит этого человека. Куракан в этой сделке явно не выступал в роли благодетеля. Разве эта сделка не предоставляет Куракану бесплатную встречу с Эльфами? Хуракан взвешивал все за и против в своей голове. Если ты хочешь покончить со мной, то лучше убить меня сейчас. Если же ты хочешь выудить из меня информацию, то тебе лучше прекратить все эти махинации. Просто уже задавай свои вопросы. Не надо с этим затягивать. Он не мог доверять словам Свиста. Хуракан сразу вырядил свои внутренние подозрения. Лицо Свиста застыло, после чего он кивнул. В общем, ты имеешь в виду, что не доверяешь мне? Так? Едизна, чему я доверяю? Это полководец. Сказав это, Хуракан поднял свою левую руку, чтобы показать часы на запястье. Лицо Свиста сцелo жёстче. Я тоже тебе не доверяю. Это предложение я выдвинул лишь из-за уважения к твоим навыкам. Услышав это, Хуракан вздрогнул. Свист, что же он за человек? Хуракан не стал перегружать свою голову лишними размышлениями. Он просто попытался вспомнить всю информацию о Свисте. в голову приходили лишь анекдоты. Хурикан знал, что Свист был частью бойцовской гильдии. Он был знаменит, но о нём не ходили легенды. К тому же, по мере роста полководца его слава стала падать. Причина этого была в том, что Свист не гонялся за деньгами. Был один слушок, и в нём говорилось, что Свист не чувствовал потребности в деньгах. Так как сам был из зажиточной семьи. Этот слушок дошёл до Хурикана как раз перед поединком. Куроган помнил, что ему эту историю рассказывал Донгсу. В то время он полагал, что ни за что не проиграет кому-то, родившемуся с золотой ложкой во рту. Кстати, разве он не является регулярным членом? Ключевым моментом было то, что Свист не являлся офицером Бейсовской гильдии. Он был лишь её регулярным членом и в конце концов так им и и мы остался. Всё не потому, что гильдия его недолюбливала. Это Свист держал гильдию на расстоянии от себя. Если игрок станет офицером, то у него не будет выбора, кроме как стать частью подноготной интересов своей гильдии и политики. На самом деле, было очень много высокоуровневых игроков, остающихся обычными регулярными членами, просто потому, что хотели быть по минимуму обязанными заботам гильдии и обладать в них лишь ограниченным влиянием и ответственностью. По крайней мере, я буду знать, что он не станет меня ловить, просто попросьби какой-нибудь влиятельной гильдейки. Куракан начал говорить. Я получаю информацию об этом задании просто для того, чтобы мы прошли его вместе. Ты хочешь бесплатно мне её отдать? Если потребуется, я ещё помогу. С моей точки зрения, у меня нет причин отказываться от твоей помощи. Однако, за тобой стоит надёжная гильдия, которая всегда может помочь тебе. Зачем тебе это? Позовитые на помощь свою гильдию и сможешь покончить с этим намного быстрее. Вот что мне интересно. Решив, что вопрос куракана слишком резкий, Свис немного обдумал, но всё-таки дал свой ответ. В таком случае, я буду обязан гильдии. Тогда они попросят меня сделать что-нибудь взамен. Кажется, этот Свис мечтал о встрече с альфами. Так почему бы не поиграть в знакомства и не позадавать побольше вопросов? Однако Хуракан не стал его больше расспрашивать. Нужно уважать решения других. Свис терпел эти убытки по своему желанию. У Хуракана не было причины гейтировать способного на такое человека. Отлично. Свист пожал ему руку. Скрепив свою сделку рукопожатием, Свист передал Хуракану всю информацию о задании. Для начала тебе следует выполнить эти 5 конкретных заданий, выдаваемых ассоциацией вызывателей в старикочущих джунглях. Задания, обнаруженные Свистом, были очень запутанными. После этого ты выполнишь все требования, чтобы взять задание у NPC по имени Ронджу. Для начала следовало выполнить 5 заданий, выдаваемых ассоциацией вызывателей им. три кочеющих джунглях. После чего можно будет получить задание от NPC-авантюриста по имени Ронжу. Он будет проходить мимо джунглей через 2 дня. Тебе следует выполнить три задания Ронжу. После этого ты сможешь поговорить с NPC-ом спасённым Ронжу. Её зовут Селина. Как только вы закончите задания, выданные Ронжу, вы получите возможность поговорить с Селиной. Она знаменита тем, что была тихой ней. Селена знает об Эльффах Даже если бы вы знали весь маршрут задания, он всё равно был очень сложным. Более того, если вам если вам удалось узнать об этом маршруте, притом, что до вас он был никому неизвестен. Куракана был искренне впечатлён свистом. Я полагал, что он был лишь одним из случайных крыков, которые наслаждались этой игрой, но он настоящий безумец. Если мечта его жизни встреча с альфами, то почему бы не начать играть в другую игру? Конечно, Маловероятно, что нечто подобное достойно восхищения. Но Свист в любом случае помог Хуракану с заданиям. Сделка заключалась в том, чтобы Хуракан получил тоже задание, что и Свист. При этом Свисту очевидно приходилось ловить монстров за Хураканом. Свист был экспертом с навыками 130 уровня. В его руках находился уникум стрекочущие джунгли для него игровая площадка. К тому же, Свист практически жил в джунглях, поэтому он был кошмаром для монстров. Иотила познал огромное множество монстров. Он как минимум должен был убить по 1000 монстров каждого вида. Свид был настолько удивительным, что у Куракана не оставалось выбора, кроме как признать его. Даже если моя специальность и класс были такими же, как и у него, в охоте на монстров в тропических джунглях он и я это превосходил бы меня. Он превзошёл Куракана. Никто бы этого не признал, но это значит, что Свид был одним из лучших во всём полководце. Он убил более 1000 бесполезных монстров, и даже так он ещё не добрался до эльфов. Что за шумы шатю блюдак? Более удивительным фактом было то, что Свист с трудом понял даже один уровень. И это после 6 дней охоты в трекочащих джунглях. Если бы он даже прямо сейчас начал бы заниматься своей прокачкой, то в скором времени бы он стал одним из обладателей самых высоких уровней в игре. Однако этой целью он предпочёл встречу с эльфами. Хуракан действительно не мог понять ход его мыслей. В любом случае, в игре много странных придурков. Кажется, что по мере роста уровней количество сумасшедших только увеличивается. Слишком много сумасшедших. В полководцах почти не было нормальных людей. Хори Кансноу почувствовал, всю тяжесть это истинным. Его кожа была настолько тонкой, что казал, что она прозрачная. Если бы он стоял на стрикотушке, то благодаря цвету своей кожи, он бы слился с молодой листвой. У него были сильно заострённые уши и красивое лицо. Если бы не он, Я бы погибла. Я хочу выразить ему свою благодарность. Пожалуйста, передайте ему это письмо. Задание. Письмо Селене. Начинается. Большие глаза Селены и веснушчатое лицо сделали юную девушку NPC яркой фигурой. Получив задание, Хоркан немедленно проверил содержимое. Просьба Селены. Уровень задания: редкое. Ограничение по уровню: 90+. Описание: Доставить письмо Селены в лесное племя. Подсказки можно услышать от самоуселенной награда за задание: печенье, изготовленное Селеной. После проверки содержания задания Хурыкан поговорил с Селеной. Не могли бы вы сказать, где я могу его найти? Селена ответила, словно уже ждала этого вопроса. Мне с трудом вспоминаю об этом. Меня преследовала древовидная костовая змея, загоняя меня в тупик. Мне некуда было бежать. В этот момент появился горный элементаль и защитил меня. После чего он прострелил мне голову, убив древовидную карастовую змею. Он передал меня дяде Ронжу. Это и была подсказка, данная Хураканом. Хуракан вышел из жилища теленами, словно ожидая его выхода. К нему подошёл свист. Есть только две подсказки: дорога с тупиком и горный элементаль. Я уже это слышал, так что я прекрасно об этом знаю. Услышав об этих подсказках, я начал везде оглядываться. Ища тропу, которую можно было бы назвать тупиковой. Я смотрел на каждую заблокированную тропинку, горы и даже места с огромными скалами. Я тщательно обыскал тропические джунгли, но никакого события, в котором бы появился эльф, никогда не происходило. Горного элементаля тоже нигде не было. Я полагаю, что возможно сражение с древовидной крастовой змеёй является ключом к запуску события. Я заманивал древовидную змею в такие места, но ничего не изменилось. Свист. Наконец-то рассказывал хоракано о проблеме, с которой он столкнулся. Свифт хорошо знал БТМ. Он знал, что в сделке с Хураканом он будет на проигравшей стороне. Несмотря на это, он всё равно пошёл на эту сделку, потому что он был откровенно расстроен. Был ли у меня выбор? К тому же, если бы этим человеком не было такой маски, он ни за что бы не стал бы идти на такую убыточную сделку. Хуракан был известен своими невероятными боевыми навыками, а также способностями проходить самые трудные задания. Ходили даже слухи о том, что Хуракан опережал даже топ-30 гильдий. Не будет преувеличением сказать, что и навыки Хуракана по прохождению заданий тоже были непревзойдёнными. С точки зрения свиста, ему повезло. Тогда высокая вероятность того, что ключевое место здесь это водопад Вэйюнг. Что? Хуракан сходу выдал ему ответ. Это было несложно. Хуракан уже знал, откуда появилась племя Вайхайм. Просто до этого он не подходил по требованиям для их встречи. Водопад События запускаются второпесту пиком. Разве ты не слышал намёка Селены? Поскольку Свист не мог знать, что же происходило в голове у Хуракана, то и его ответ он считал как принятие желаемого за действительное. Взглянув на Свист, Хуракан слегка усмехнулся, а затем ответил на его вопрос. Это место не реальность. Это игра. В таких игроках, как мы, являемся суперменами, которые могут подниматься на стометровые скалы голыми руками. Тупиковая дорога для игроков нашего калибра должна быть чем-то вроде водопада. Ты так не думаешь? В действительности, двухметровая стена уже называется тупиком, но когда в полководце появляются двадцатиметровые стены, игроки даже не задумываются о том, чтобы перепрыгнуть её. Они в первую очередь думают о том, стоит ли им сломать эту стену руками или головой всё-таки кручеем. Примерно такой ход мыслей им преследовал всех игроков полководца. Это Конечно же, они говорили жители Полководца. Поэтому использовать стандарты реального мира было немыслимым. Вот почему свист не смог найти ответа. После 200 уровня, если кто-нибудь заикнется о тупике, то нужно быть готовым переплывать через лаву. Действительно ли водопад Бэймонг событийное место? Переспросил у Хурекана свист. На его слова Хурекан лишь ответил: "Так тогда почему бы не сделать ставку? Я ставлю 100 золотых на то, что водопад Бэйонг то самое место". Эм, отлично. Хуракан радостно засмеялся в ответ. Глава 83. Племя Вайхейм. Часть вторая. Это была извилистая и бесконечная дорога. Следуя за течением реки, заканчивающегося у самого озера, они прибыли к обрыву. Дальше река подолов вниз. Звуки водопада были оглушительными и создавали яростный рёв. К этому месту бесконечных грохотов и прибыли два игрока. Уракан и свист переглянулись. Хуракан открыл рот и начал говорить. Свист сделал то же самое, чтобы сказать ему что-то в ответ. Однако у них не было ни единого шанса против огромного шума, издаваемого водопадом. Хуракан молча покачал головой, после чего кивнул в сторону наручных часов. Свист тоже стоял, молча, увидев его жест. Он кивнул головой. Двое одновременно коснулись своих часов. Звуки водопада. Просто прелестно. Это место действительно водопад Бионг. Между ними наконец-то начался диалог. "Будем молиться, что мы прибыли в нужное место. Иначе весь путь туда будет пустой. В любом случае, готовь отдать мне свои 100 золотых. Пути назад не будет. Если я действительно смогу встретить эльфа вместе подобным этому, то я с радостью расстанусь со своими 100 золотыми. Нет, даже с 1000". Подожди, подожди. Дай мне сделать запись твоих слов. Позади них разворачивался удивительный вид, а они продолжали вести свою беседу, в которой, впрочем, не было особой смысловой нагрузки, но от того, как их диалог был пустяковым, тон то быстро закончился. Густой влажный туман щекотал ему лица. Это действительно тупик. Вот этот бионг имел полукруглую форму. К тому же, окружающая местность хорошо подходила под описание тупикового пути. Хуркан издал свист в конце этого пути. Безмолвно смотрели на водопад. Получается, мы ждём прибытия эльфов. Свист первым нарушил тишину. Вместо ответа Хуркан вынул из кармана пять ядер и кинул их на землю. Свид знал, что означали его действия. Выражение его лица изменилось, как он быстро обернулся за спиной, чтобы увидеть их. Требовалось немного наклонить голову к поддающему водопаду. Свист увидел, как уже рядом с ними было четыре светтых богомола и пять древовидных карастовых змей. Эти ублюдки были столь огромные, что каждое их движение создавало много шума. Однако грохот водопада скрывал звуки их перемещения. Именно поэтому хураганный свист не смогли обнаружить их раньше. Вот так вот просто они смогли скрыться присутствием костяной брони. Вызванные скелеты воины Хрокана облечились бронёю: перчатки, нагрудник, поножием и даже наплечники. Эта белая броня поверх их костей создавала ощущение, словно они резко увеличились в размерах. Одновременно с этим на головах каждого скелета воина появился рот. После активации шлема безумия скелеты воины раскрыли свои челюсти и начали демонстрировать свою ярость, словно отвечая на яростные жесты скелетовоинов. Мичивых руках начали светиться синим. Хуракан отдал приказ об атаке. Скелеты войны быстро разделились и направились к монстрам. Одновременно с этим Хуракан вынул из своей сумки драгоценный камень. Он использовал его для призыва голема. Драгоценный камень в его руках растаял и приземлился на землю. Ту-ду-ду. Из неровной земли появился здоровый одноглазый гигант с молотом наперевес. Циклоп. Циклопы по своей природе были очень свирепым, и Голем переменил их характер. Он больше не был медлительным и пассивен, как раньше. Появившись, он сразу же устремился в сторону монстров. Дум-дум-дум. Перемещаясь, шестиметровый земляной гигант заставлял землю трястись. Свист, бах. Качнув своим молотом вниз, гигант создал кратер. Деревовидная корастовая змея частично попала под удар и смялась, как листок бумаги. Кх. Конечно, монстры тоже пошли в контратаку. Пять скелетов, один голем и девять монстров вступили в сражение, создавая хаос. Именно в этот момент в дело вступили Хуракан и Свист. Это сражение было для них детской площадкой. Святой Богомол неустанно пытался попасть по скелету Воину. Хуракан тем временем забрался на него и найдя самое слабое место в его скелете, нанёс туда удар. Свист дошёл от монстра на соответствующую дистанцию и выполнив лунное стечение, покроמסал монстров на чести. Половина из девяти монстров лишилась своей жизни в течение первых 3 минут. Спустя ещё мгновение осталось лишь два. Давайте посмотрим, которого из них я Эй! крикнул в этот момент Хуракан. Оставь одного из них в живых. В момент, когда Хуракан закончил, свист мечом обезглавил святого богомола. Зачем? Хуранкан быстро ответил на его вопрос. Мы должны воспроизвести ситуацию, сказав это, Хуранкан щелкнул пальцами. До этого проворно двигающиеся скелеты воинов замерли на месте и встали в защитную стойку. Режим обороны активировался. Последняя выжившая древовидная карастовая змея взмахнула своим хвостом, словно кнутом. Удар хвостой частью достиг скелета воина, отчего тот отлетел назад и развалился на части. Увидев, как количество его маны резко уменьшилось, Уракан криво улыбнулся. Чёрт. Это подпортило ему настроение, но у него не было выбора. NPC Селина говорила про эльфа, спаршего её из безысходного положения. Тогда им следовало воспроизвести подобный сценарий. Отлично. Свист понял, о чём говорил Хуракан, поэтому брал свой меч в ножны. Все призванные Хураканом вернулись в ядро, а Голем распался в землю. Окружающий хаос растворился. Осталась лишь одна древовидная коростовая змея. Она продолжала свою дикую пляску. Хуракан и свист уклонялись, избегая её нападений. Так продолжалось ещё какое-то время. Прошло уже около 3 минут. Прошло уже немало времени, но никаких изменений всё ещё не произошло. Хуракан осмотрел окружение. Он начал чувствовать беспокойство. Всё должно получиться. У беспокойства хуракана были весомые причины. На кону стоят тысячи золотых. Эльфы обязаны появиться. Впрочем, они были банальны. Именно в этот момент <связывая> Древовидная Корастовая Змея освободила грубый крик, и кончик её хвоста попал по свисту. Увидев это, Хуракан непреднамеренно вздрогнул. Что? Свист был грозой всех стрекочущих джунглей. Это признал даже Хурикаан. В старикочащих джунглях навыки его охоты превосходили даже его собственные. И всё же он пропустил удар хвостом от обычной древовидной коростовой змеи. Это было слишком абсурдно. Однако это произошло. Свист получил ударом. А? Но он пропустил удар намеренно, чтобы создать более убедительный вид человека, попавшего в трудное положение. Хурикаан понял собственную ошибку. Сумасшедший бырюдак. Свист был отакущим, и, несмотря на это, он прошёл повышение на бойца. Но неважно, насколько высок был уровень его защиты. Получить полный удар от монстра такого уровня всё равно было обременительно. Конечно, он бы не умер только от этого. Однако, если у человека нет конкретного фетиша, то никому не понравится подставляться под удар подобным образом. К счастью, жертва свиста окупилась. Из-под озера, расположенного под водопадом, появился голем, сделанный из огромных скал. Горный голем устремился к древовидной корастовой змее, и откуда ни возьмись, её телом влетела стрела, и эта стрела была лишь одной из многих. Древовидная корастовая змея начала бороться. Посмотрев на монстра, хураканы свистнули бнулись. Если бы я пришёл сюда один, боюсь, что у меня никогда бы не вышло наткнуться на эльфийское племя. Совзист их ураканов, кивнули друг к другу. После этого Элиф, по которому мы так долго тосковали, наконец появился. Вместо бледный, его кожа могла быть описана как чистая, кожа отдавала зелёным оттенком, переполненным ощущением свежести. Его черты были тонкими, словно нарисованы кончиком кисти. Однако он не выглядел слабым, скорее испускал чувство утончённости. Большие глаза были цвета изумруда. Предолговатый нос отдавал высокомерием, а лицо в сравнении с ним казалось маленьким. Совместный эффект этих качеств создавал ощущение отчуждённости. Бледные губы обладали изысканностью, которая, казалось, была создана частью художественной картины. Увидев его, нельзя было не признать его незабываемой красоты. Их лица тоже были украшены косметикой, но вместо ощущения сухости их внешность отдавала чувством расслабления, а от его тела исходил аромат вечнозелёных растений. Кто вы? из уст эльфа исходил кристально чистый голос, но он был похоронен звуками грохочущего водопада. Именно по этому куракан взвист, переглянувшись друг с другом, ничего ему так и не ответили. Неважно, что он говорил, они просто не могли разобрать его слов. Конечно же, первым поняв происходящее, вначале отреагировал хуракан. Он посмотрел на эльфа, и лицо его приняло кислый вид. Что за подозрительное чувство я испытываю, когда смотрю на симпатичных людей? Нет, дело было не в том, что Куракан не видел красоту. Нет ни одного человека в мире, который не навидел бы красоту в людях. Это было странно, но вместо восхищения он первым делом испытал подозрение. Он никогда не ставил красивый внешний вид в качестве приоритета. В опыте Куракана редко встречались адекватные столкновения с красивыми людьми. К тому же, самую большую обиду ему нанесла Красивейшая девушка из всех. Именно поэтому красота этого эльфа заставила Хурикана поднять бдительность. С другой же стороны, Свист наблюдал за эльфом с рассеянным видом. Он просто стоял и смотрел на него. Хурикан подтолкнул его локтем. Разве не ты мне говорил, что это было мечта всей твоей жизни? А? Свист наконец-то пришёл в себя и начал подходить к эльфу. Его лицо всё ещё носило ошеломлённый вид. Поэтому эльф, удивлённо глядя на него, отступил на несколько шагов. Звук натягивания тетивы. Отойдя на несколько шагов, он натянул свой лук. Казалось, в нём не было никаких стрел, но что-то прозрачное мелькнуло в тетиве. "Эй, стой!" Слова Хуракана заставили свистом прийти в себя ещё раз. Эльф тоже ещё раз его предупредил. "Пожалуйста, представьтесь." Но они всё ещё не могли услышать его слов из-за водопада. Свист закатил глаза, пытаясь выяснить, что происходит после чего заговорил. Я, авантюрист Свист. Да, авантюрист. Ребёнок, которого вы спасли, прислал меня с просьбой передать вам это письмо. Свист начал пытаться вынуть письмо из Елены, которое он спрятал ради безопасности в кармане поглубже. Вообще-то, вид того, как здоровенный мужищ неловко пытается вынуть из кармана письмо, был очень забавным. Эльфий юросс отступил и натянул свой лук. Он полагал, что свист пытается вынуть оружие. Свист в испуге вынул свои руки, чтобы показать, что они были пустыми. После этого он потихоньку расстегнул ножны с мечом на своей талии и положил их на землю. После этого он вынул письмо, положив его на землю, с поднятыми вверх руками, отступил назад. Увидев подобное зрелище вживую, Курикан усмехнулся. Просто замечательно. Он что, фильм пытается снять? Сцены того, как чужая земля разоружает тебя перед местными аборигенами в знак мира, обычно встречали лишь в фильмах. Однако он никогда не ожидал встретить такое в игре. Куракану вообще было очень трудно сдерживать себя, чтобы не рассмеяться. А в этот момент Эльф нацелился в Куракана. Это означало, что ему требовалось последовать примеру свиста. На лице Куракана повисло раздражение. Но он всё-таки поднял свои руки. Не было необходимости усложнять ситуацию из-за всяких пустяков. После того, как свист их уракана отошли на достаточное расстояние, эльф немного расслабился и подобрал письмо. Прежде чем прочитать его, он поднёс письмо к носу и вздохнул. Так, выездить по просьбе того ребёнка. Эльфу не нужно было читать письмо, чтобы узнать его содержимое. Он сделал длинный свист. Вокруг него один за другим стали появляться скрывавшиеся до этого эльфы. Раз вы уже видели нас, то мы не можем вас так просто отпустить. Мы сопроводим вас в нашу деревню. Хурикана и свист так и не услышали его слов. Однако, задание Письму Селены завершено. Получен титул Встретившийся с эльфами. Системное оповещение: расставили всё на свои места. Свиста и хурикана окружило пять эльфов. Они продолжали скитаться около водопада Бэйонг, а эти двое тем временем вели беседу. Ну разве я не был прав? Я ведь сказал тебе, что они у водопада Бэйонг, а размечтав всей твоей жизни, осуществилось, то ты не можешь вернуть свои слова назад. Тебе придётся расстаться со своим золотом. Пока Хуракан говорил, свист с стольким же ошеломлённым видом продолжил наблюдать за окружающими хельфами. Это был не тот случай, когда вас ошеломляла красота. Нет, Он смотрел так, словно был заворожён. Увидев выражение свиста, Хурикан покачал головой. Он совсем не похож на того питбуля, которого я знал. Он действительно относится к этой категории людей свистящий питбуль. Его прозвали питбулем из-за его внешности. Но он также обладал хваткой бойцовского терьера. Он был решителен. Он доводил все свои выражения до конца, не щадя своего тела. Он был средниспокойным охотничьим псом. выходящему на охоту. Однако сейчас Сис не был похож на питбуля. Он даже не испускал учуяло чувства обычного грозного пса. Ты действительно так любишь эльфов? Хуракан наконец задал этот вопрос. Этот вопрос он до сих пор держал при себе. Просто у него нет причин, чтобы интересоваться им. Хуракан не заботился о предпочтениях других людей. Хуракан уже давно забросил мысль найти себе товарищей. Люди для него делились лишь на две категории: прибыльные. И нет. Если человек сможет принести ему прибыль, то его не волновали его вкусы. Пусть любит себе своих эльфов. Он может пропустить мимо ушей их предпочтения. Он мог бы даже не обращать внимания на людей, любящих орков. Хотя, если кому-то нравились тролли, то он бы дважды подумал над этим. На вопрос Куракана свист Бифта начал давать свой ответ. Конечно, даже очень. Они были основной из причин, почему я начал играть в эту игру. Я полагаю, что тебе нравятся красавицы. Какому мужчине не нравятся красотки? Однако тут не всё так просто. О, так пресвиди же меня. Я очень восхищаюсь фэнтези-жанром. Что? Немного всё обдумав, Свист решил поделиться с Хораканом тем, чего никогда не рассказывал другим. Это было его благодарное за то, что он его выручал. Полководец. Игра. Я не буду отрицать данного факта. Among all the games on the market, this is the closest to reality, an imaginary world. And to meet elves in such a world was the dream of my life. And elves for me are the symbol of all fantasy genre. Yes. Now, having found elves here, I think I can really enjoy this game to the fullest. To the fullest. Right now I have the feeling, as if I can give myself completely to the general. With a laugh. Хорош, ведь не все люди играют по тем же самым причинам. После его слов, Хурикан вспомнил кое-кого. Он есть тех людей, кому нравится бросать себе вызов. Донкихот. Он же был условно рыцарем из романов. Свист был сделан из того же текста. В этот момент Хурикан знал наверняка. Нет ни единой возможности, по которым я стал бы со свистом товарищем по команде. Мне быть ему спитбулем товарищами. Хуракан шёл в совсем противоположном направлении от тех людей, которые играли в эту игру ради удовольствия или собственной романтики к ней. Мы на месте. В этот момент барьер, скрывающий от посторонних глаз их селение, спал, и перед Хураканом извистом предстала деревня Вейхейм, среди крочущих джунглей. Бесчисленное множество мостов соединяли строгатушки и свисающие из деревьев здания. Именно такой пейзаж заполнил всё поле зрения Хуракана. получен титул первый посетивший племя вайгейм он немедленно получил оповещение услышав уведомление куракан похлопал свита по плечу прекрасно ну желаю тебе весело провести время в этой игре не так давно он понял что не сможет стать с битбулем товарищами а если это так то отныне им требовалось пойти своими путями что спросил свита куракана однако куракан проигнорировал его вопрос И начал разговаривать с эльфом. Я нахожу здесь по поручению кузнеца Олфа. Я был бы очень признателен, если бы вы отвели меня к главе этого места. Глава 84. Племя Вайхейм, часть 3. Между деревьями, тянулись толстые лианы и эльфы очень шустро по ним передвигались. В отличие от ходьбы по канату, здесь не было опасения срыва. Возникло ощущение, словно смотришь на скачущих между скалой детей. Зрелище было удивительным. Эльфы, участвующие в этом зрелище, все одновременно навострили уши. Изумрудные глаза эльфов, словно стрелы, смотрели в одну сторону. Их взгляды впились в Хуракана и сопровождающего его эльфа. Топ-топ-топ-топ. В отличие от эльфов, скачущих по полянам, Хуракан и его спутник шли по земле. Звук их шагов звучал необычно громко. Они остановились под конкретным деревом. Возьми это. Хелиф, сопровождающий Хурикана, подал ему толстую и жёсткую лиану. Хурикан взял лиану и поднял свой взгляд. Его взгляд пробежал по лианам и увидел дом. В доме не было ничего изрублено или спиленого дерева. Дом был сделан из древесины, сломавшейся естественным путём. Он не был просто в надёжности, но и ветхим его тоже назвать нельзя. Было ощущение, словно этот дом окутывало некая тайна. Если вы увидите его впервые, То ощущение этой единственности заставит вас впасть в транс. Что за фигня? Однако Хуракан не было шелеблёно. Подобная работа, ты аж когда видишь его впервые. Забирайся наверх. После слов Эльфа Хуракан начал быстро взбираться вверх по леаниям. Ему не нужно было использовать ноги, пользуясь только руками. Он поднялся так быстро, как если бы совершил спартанский забег на короткие дистанции. Эльф зыркнул на Хуракана снизу. Взгляд эльфа был полон настороженности и неприязни. Это заставило многих Уракана похолодеть. Уракан сгрюнул вниз, а затем он натянул на лицо насмешливую улыбку. Как я и подозревал, я не очень хорошо лажу с красивыми или симпатичными людьми. Он вновь вернулся к неприятной реальности. Когда достиг пола деревянного дома, дверь дома была расположена на полу. Она была круглой, диаметром около 1 метра. Была она немного больше, чем крыша люка. Возле пьишей Заляновым Хуракан постучал в двери над своей головой. Дверь открылась, и в тёмном проёме появилось лицо. Лицо на первый взгляд было молодым. Если бы Хуракан захотел угадать его возраст, пользуясь обычным человеческим мерками, он бы дал этому лицу не больше 30 лет. Впрочем, его внешность была самая запоминающаяся из тех, что он видел среди эльфов. Над переносицей был большой шрам от лезвия, а в его конце был ещё один словно от наконечника стрелы. Издалька всё выглядело так, словно кто-то нарисовал восклицательный знак у него на лице. Но несмотря на всё это, этот ужасающий шрам придавал ему некоторого шарма и брутальности. Шрам в виде восклицательного знака. Так этот парень, Драх, NPC Драх. Он был вождём племени Вайхейм, среди любителей эльфов полководцем. Он был довольно популярен. Он всегда был в топ-5 рейтинга популярности эльфийских вождей. Хуракан всегда относился к результатам опроса с пренебрежением, и считал людей, участвующих в этом голосовании, сумасшедшими. Не выдержав, он как-то даже воскликнул вслух: "Им больше заняться не хрен". Хуракан протянул руку вождём. Он рассчитывал на рукопожатие. Однако вождь только бегло взглянул на протянутую ему руку. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды. Попрошествоудити 10 секунд. Вошь довольно быстро заговорил, после чего воззветил на рукопожатие. Так, это тебя послал Олфним. Если бы не кольцо секретного общества, Вошьи Драх выгнал бы Хуракана, обрекая его на смерть. Договорив, Вошь довольно быстро пожал руку Хуракану. Только тогда Хуракан позволил себе быстро осмотреться в доме вождя. Это впервые, когда я пришёл в дом эльфа. До этого я видел их только на Ютубе. Коракан повернул голову. Он хотел осмотреть своё окружение, а ещё он хотел всё это заснять. Наиболее примечательной деталью был потолок. На потолке были небольшие отверстия, через которые не проходила вода, но свет и ветер поступали внутрь. Увидев ткань, образующую потолок, он внутренне вздохнул. Эльфийский шёлк. Если использовать её для крафта, то экипировка будет иметь неплохую защиту и лёгкий вес. К тому же, эльфийский шёлк имел отрицу сопротивлением. В целом, в комнате было темно. Комната была небольшой. Мебель изготовлена из сломанной или полусгнившей древесины. Очертания мебели было непривычным, так как дерево было необработанным. Присаживаясь, Хуракан сел на простой стул. Он не удивился бы, если бы под тяжестью его веса тот рухнул бы в любой момент. Дальше разговор пошёл о задании. Ты принёс? Да. Корекн сразу вынул спрятанный мешочек, затем быстро отдал его Вождю. Задание. Просьба Уфа завершено. Мм. После получения мешка Вождь сразу же открыл его и поместил содержимое себе на ладонь. На ладонь Вождю упала серебряная, похожая на ртуть, жидкость. После того, как она упала, жидкость сразу же начала двигаться, словно была живая. Скорее, она выглядела как диадема. который можно было надеть на голову. Глаза харукана загорелись. "Это ведь винет очищения. Винет очищения. Он был из мистического пруда, который способен очистить что угодно. Этот аксессуар был изготовлен с использованием серебра, добытого с одного пруда очищения. Одножды надевшему его, он давал иммунитет ко всем негативным эффектам. Он имел возможность бесконечно развеивать наложенные проклятья и дебаффы". Это была невероятная вещь. Я бы мог купить за него говядины. Нет, если бы у меня была такая вещница, я бы смог купить целую корову. Можно напрямую приобрести серебро из продажи щения, чтобы сделать диадему. Но пруд очищения специальная локация, которую можно было найти лишь с особым монстр-боссом. Но найти этого монстр-босса и эту локацию было невероятно трудно. К тому же, количество серебра, которое можно было раскопать, было случайным. Должно очень повести, чтобы получить достаточно для создания венца очищения. Его стоимость превышает все доступные предметы в этой игре. Может быть, его стоимость в золоте в несколько раз превышает его собственный вес. Я знаю, совершенно точно, что один такой был получен в ходе выполнения сюжетной линии морального принца. Кроме того, в нынешней цепочке заданий основной сюжетной линии тоже должно присутствовать задание. где в качестве награды выдавал Венец очищения. Хуракан сглотнул. Пока он думал об этом, Вождь Драх подтвердил, что это был Венец очищения, и сразу же положил его обратно в мешок. Когда твёрдый Венец коснулся мешка, он превратился в жидкость и втянулся обратно в мешок. Благодарю. Это был первый раз, когда Хуракан получил слово благодарности от Вождя Драха. Не стоит Вы, наверное, прошли через много трудностей, чтобы попасть сюда. Я по сильной оффанимам. Подобные вещи для меня в пределах нормы. Когда Хуракан закончил говорить, выражение его лица Драхэм немного посветлело. И всё? Вош Драх. Молча смотрел на Хуракана, его равнодушные глаза, как говорится, говорили: "Твоя работа выполнена. Почему бы тебе не убраться отсюда?" Мне кажется, или по сюжету всё должно было быть совсем не так. Хуракан на мгновение заколебался. Разве не предполагалось, что он выдаст мне задание на сквернённого эльфа? Я более чем уверен в этом. На том, чтобы кузнец Олов отправил мне это ощущение эльфийскому племени Вейхейм, было причиной. Эльф из Вейхейм обвинил Отзи в скверном и предал племя. Надо было поймать сквернённого эльфа и избавить его от власти скверны. Вождраг должен был объяснить это Хуракану. Затем он должен был дать Хуракану задание по поимке скрёнённого эльфа. Однако сейчас он просто таращился на Хуракана. Вождь Драк, видимо, был настроен подставить Хуракана самым бессовестным образом. В конце концов, Хуракан заговорил: "Возможно, возвылебый для меня какие-нибудь поручения?" "Олвним, велел мне помочь вашему племени". Именно так он и сказал. Конечно, Олв этого не говорил. Положение было настолько отчаянным, что он исказил слова Олфа. "Вождь Драх", ответил на вопрос Хурикана, "не особо задумываясь над их содержанием. Я благодарен уже за то, что ты смог выполнить своё поручение. Мне не хотелось бы давать тебе задания, находящихся вне диапазона твоих возможностей". Он получил свой ответ. "Дерьмо". Это был худший сценарий для Хурикана. Ей попал на ограничение уровня. Он не достиг уровня, требуемого для выполнения задания. Задания из основной сюжетной линии не имеют ограничений по уровням. Это было задумано для того, чтобы в заданиях принимали участие все игроки, но имелись определённого рода точки отсева. Первый этап, просквернённого графа, был цепочкой заданий для игроков первого-сотого уровня. Второй этап про морального принца для игроков с 101-го до 100-го уровня. Создать на третий этап для игроков 201-300 уровней. Все сложные задания завязываются на этом. Соответственно говоря, Куракан сейчас участвует в основной сюжетной линии на этапе про морального принца. Трузнец была установлена для игроков от сотого уровня и выше. Однако нынешний уровень Куракана был 96. Я знал, что когда-нибудь этот день настанет. Он беспокоился об этом. Это был ожидаемый исход событий. Однако он не ожидал, что его описание воплотится в реальность так быстро. Всё произошло из-за слишком высоких навыков Хуракана. Он превысил стандарты самой игры. Полагаю, теперь мне следует добраться до сотого уровня. Был только один способ решить эту проблему. Он должен поднять уровень до сотого уровня. Мне нужно набрать лишь ещё 4 уровня. Моя шкала опыта уже наполовину заполнена. Так что мне нужно поднять 3,5 уровня. В лучшем случае мне потребуется как минимум 10 дней. У него не было выбора. Если он хочет быстро достичь своих целей в этом задании, он должен был поднять свой уровень. Других идей у него не было. Ответ был ясен. Он был раздражён, но не стоило задумываться над этим слишком много. Я могу достичь этого уровня. Материалов у меня достаточно. Я просто подниму свой уровень, получу задание и Потом пойду повышение в башне классов и на оставшиеся деньги закуплю себе снаряжение для сотого уровня. Закончил свою мысль. Хуракан встал со своего места. До скорой встречи. В этот момент Свист увидел Хуракана и окликнул его. Всё ли у тебя получилось? Хуракан ответил грубовато: "Нет. Я полагаю, появилась проблема." В любом случае я видел, как ты выполнил задание, относящееся к Эльфом. Это удивительно. Я не ожидал, что как вымостка так быстро получит задание. Я остановился здесь с намерениями любойце, ну и получить хоть какое-нибудь задание, но ничего так и не вышло. Хуракан осторожно взглянул на свиста. Я знаю, ты не станешь этого делать, но всё-таки не распространяй информацию без необходимости. Если правда станет известна, остальные игроки точно не оставят меня в покое. Свист улыбнулся, но улыбка у него была устрашающей. Вообще-то он хотел показать этим тём, что Хуракан мог им доверять. Однако это вызвало у Хуракана чувство неловкости. На этот раз Хуракан заговорил первым. А что насчёт тебя? Достигнув своих целей, какие дальнейшие планы ты будешь преследовать? Я буду продолжать делать все задания, доступные мне в племени Вайхейм. Постепенно, шаг за шагом, я буду повышать свою репутацию. Я буду работать в направлении поиска большого количества заданий. Моя ближайшая цель сделать карту заданий. Хурекана никогда не замечал на лице свиста такого нетерпеливого выражения. Кажется, это было его искреннее желание. Так, вот почему. Хурекан понял, почему свист до его возвращения стал форумовиком. А вот в чём причина его отставания. Свисту очень нравилось играть в эту игру. Вместо бесконечных гонок в топах он предпочитал получать наслаждение от пребывания в сказочном мире, каковым и являлся полководец. Всё в порядке. Я желаю тебе успехов. Если свистун убьёт сотней или даже тысячи монстров в окружающей местности, он всё равно не сможет поднять свой уровень. Поэтому Курокан решил не произносить избитых фраз или давать советы. Он просто промолчал. Свист сделал свой выбор, отличный от Куракана. Но это его выбор. Как насчёт тебя? Поделишься, чем будешь занят в ближайшем будущем? Достигнув сотого уровня. Знаешь что? В этот момент Свистен достал золотые монеты из кармана и протянул их Куракану. Выражение Куракана изменилось. О, да. Конечно. Это был выигрыш в их ставке. Куракан быстро взял монеты и стал их пересчитывать. А? Куракан поморщился. Эй, Почему у тебя только 10 золотых? Я думал, ты даже мне как минимум сотню. Свист усмехнулся на его слова. К счастью, ты не попросил тысячеро. Ох, так ты помнишь свои слова. Тогда мне придётся забрать тысячу. Итак, когда ты собираешься вернуть мне мои 990 золотых? Это единственная сумма, которую я могу тебе предложить. Алису Хорикан окаменела. Насдевайтся. Он, Он всегда был щепетильным в своих расчётах. 90 золотых не то, что может быть легко проиграно к тому же, это халявные деньги. На эти деньги он сможет обеспечить себя рамы на целый месяц. Если ты продашь меч, висящий у тебя на поясе, тебе должно хватить, чтобы покрыть разницу более чем в 1000 раз. Но я есть только это золото. Возможно, я отработаю соответствующую часть долга. Как насчёт того, чтобы я выполнил какую-нибудь задачу за эти 90 золотых? К примеру, помог бы тебе понять пару уровней. Эти слова, то, что он услышал, потрясло его, поскольку он никогда бы не стал говорить подобных слов другим людям. Ему потребовалось какое-то время, чтобы осмыслить, что же свист ему предложит. Ему понадобилось много времени. А? Он наконец понял, к чему клонил свист. Так ты предлагаешь пропровозить меня? Хуракан был в шоке. Он проходил в этой игре все виды войн, все виды трудностей. Однако, это было самое удивительное событие, которое он испытал в полководцем. Вы получили уровень. Получен титул эксперт. Получен титул некромант. Ваше тело переполнилось силой. Был получен очередной уровень. Однако свист не разделял радости Хуракана. С каменным лицом, Свистун дважды хлопнул по плечу, застигнув Хуракана. Этого должно быть достаточно, верно? Я пойду, если будет возможность. Давай ещё как-нибудь встретимся. "Когда я не смогу попросить тебя об ответной услуге?" С этими словами Свистун был готов отключиться. Хоракан же тем временем, глядя на Свиста, пребывал в размышлениях. "Вау, я достиг сутового уровня за 8 дней. Я никогда не думал, что такой подвиг вообще возможен. С помощью Свиста Хоракан смог сосредоточиться на охоте для поднятия уровня. При всём этом, про игрок 130+ уровней отказался от всяких помыслов о повышении собственных уровней." Искряня выступал в качестве помощника. Результат превзошёл все ожидания Курыкана. Он сделал за 8 дней то, что обычно делается за 10. Всё равно что сократить время на 100-метровку с 10 секунд до 8. Это был невероятный подвиг. Глядя на то, как исчезает силуэт с свистом, Курыкана посетило странное чувство. Он был крут. Упрям и удивителен. И он мог тебе позволить играть вот так. Эти чувства начали сливаться и у него в груди. Это чувство. Пам-пам-пам. Курекан пам. похлопал себя в грудь, чтобы избавиться от них. Подобная романтика для меня непозволительная роскошь. К тому же, свист был условно Донкихот. Играй он ради удовольствия. Он бы играл точно так же, как и свист. Иногда он действительно желал так и сделать играть без забот и проблем. Более того, он хотел бы попробовать играть и не только таким вот способом. Однако Хурикан выбрал другой путь. Это не моя дорога. Хурикан двинулся дальше. Дети объяниносили скверны, только ярость и заляпая веру остались в нём. Дети отчаянно пытаются навредить нашей ярости, дух нашего племени, поймать его. Хурикан кивнул на слова вождя Драха. Однако нашему племени не позволительно легко покинуть свои территории. Изначально это задание должен был выполнить один из жителей нашего племени. Однако тебе доверяет Ольфним, а мы доверяем ему. Поэтому мы предлагаем это задание тебе. Вы получили титул Друг эльфов. Вы получили титул Член племени Вайхейм. Он получил сразу два титула. Но повещения о получении титулов не привлекали хураканам. Он был сосредоточен на том, что говорил ему Вождрах. Ты должен разыскать этих детей и через него узнать истину. Я надеюсь, что тебе удастся побороть скверну. Во имя племени и сообщества. Вы получили задание, Паджи Эльф. Сказав это, Вождэрах протянул ему мешок. Это был тот самый мешок, который недавно передал ему Хуракан. Здесь, Венец очищения это мистический предмет, который очищает тело. Если ты свяжешь дитя этим предметом, ты очистишь его от скверны. Если скверна будет смыта, он поведает тебе правду. На этом месте лицу Хуракана прояснилось. Возможно ли, что они дадут мне Венец ощущения? Это награда за выполнение заданий. Это на самом деле происходит? Его очень смутное ожидание вдруг стало реальностью. Это как купить на карманные деньги единственный лотерейный билет и получить на розыгрыше огромную сумму. Впрочем, это чувство длилось недолго. Потерять Венец непозволительно. Если Венец будет утерян, тебе придётся заплатить великую цену. То есть, поскольку он не был тебе дорог, Не смей его продавать. Именно такой смысл нисла в себе эта фраза. Хураканнах хмурился. Я должен был догадаться. Они не будут выдавать Венец в качестве награды на данном этапе. Поэтому, скорее всего, нашение его игроками заблокировано. После произнесённых слов, Войдждраг посмотрел на Хураканна. Хураканнагляделся с угрюмым выражением. Одна секунда, две секунды. Молчание продолжалось. Именно в этот момент Он заговорил. Это всё? Это всё? Вы больше ничего не хотите мне поведать? Нет. Вы действительно больше ничего не хотите мне поведать? Нет. Если у тебя больше нет ко мне вопросов, я хотел бы, чтобы ты ушёл отсюда. В этот момент Курикан сморщился. Неужели это действительно всё? Я даже не знаю точного местоположения скреплённого эльфа, хотя бы направление. Они-то должны были сказать. Это была неожиданная ситуация. Это безумие. Как можно выдавать настолько пустое задание в рутине этого? Как и ожидалось. Ураганный сильный наладил с красивыми мужчинами или женщинами. Комментарий исполнителя. Я думаю, к этой части я не смогу дать полноценный комментарий, потому что мы здесь не увидели ничего нового, помимо новых квестов, новых заданий и получения сотого уровня. Насколько я помню, никаких таких запоминающихся событий в этой части не было. Кроме того, что вот как раз-таки наш герой перешёл рубеж в 100 уровней. Лично мне всё так же интересно, когда же они всё-таки встретятся с Чо Юй Линь. Я не могу перестать из-за этой интриги читать эту книгу. Думаю, что если бы это была бы Санта Барбара из 1400 глав, я бы очень разочаровался, потому что здесь события тянутся очень медленно, и в основном сейчас наш герой не развивается эмоционально, а в большей части развивается именно в плане своего уровня и персонажа. Мне уже стало туговато за этим наблюдать. И читать это тоже довольно тяжело. Надеюсь, что автор, перейдя рубеж в 100 глав, как и свой герой в 100 уровней, начнёт более активно заниматься развитием психического состояния своего персонажа. Думаю, что касательно данной части я высказался. Своё мнение пишите в комментариях и также что думаете по этому поводу. А сейчас я хочу сообщить эксклюзивную инфу, которую вы можете услышать именно сейчас и которая будет актуальна в течение недели после выхода данной книги. Я собираюсь выпустить к 1 сентября 2020 года одну очень интересную книгу. Называется она "Каждый возвращается домой". Лично я прочитал уже первые 6 глав первого тома, и книга невероятно интересная. Я думаю, что интересная книга. Я не читал. Возможно, ещё скульптор может с ним поспорить, но всё равно я думаю, что книга невероятно интересная. Особенно главный герой мне очень сильно импонирует. Думаю, что данная книга заинтересует каждого. Поэтому держите у себя в голове информацию касательно данной книги. А если хотите получить новостной пост с информацией по данному тайтлу, то переходите в мой Telegram. Ссылка указана в описании в шапке профиля. Там публикуется эксклюзивная информация, и там вы можете узнать больше о выходе новых книг, ну и также про голосование. И также там будет скоро добавлена возможность сбора средств на новые книги. Так новые книги будут выходить гораздо больше и более качественным. Думаю, это и в ваших интересах тоже. Если у кого есть возможность, вы можете поддержать меня как исполнителя. Все необходимые реквизиты указаны внизу. Если вы хотите скинуть денежку на какую-то определённую книгу, то в описании доната указывайте название книги. И также ещё раз напомню, что 1 сентября ждите релиз новой классной книги. Я уверяю вас, что книга вас не разочарует. Все комментарии исключительно положительные, и мне книга тоже очень понравилась. Ещё раз назову её название. каждый возвращается домой. Ну и, конечно, чтобы не пропустить данный тайтл, подпишитесь на меня как на исполнителя, поставьте лайк данному релизу и напишите несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец восьмой части. Читал Белфаст.